Вопрос 242. Что такое петтинг? Не нужно было вести машину одной рукой, обнимая подружку другой. Пусть лучше она бы вела машину, а вы обнимали бы ее двумя руками. Из разговора инспектора ГАИ при оформлении документов после аварии. Отвечая на вопрос номер 31, я уже немного говорил о петтинге. Постараюсь полнее раскрыть этот термин. Петтинг. Преднамеренное вызывание оргазма искусственным возбуждением эрогенных зон в условиях двустороннего сексуального контакта, исключающего непосредственное соприкосновение гениталей. это поцелуи, обнимание в виде сексуальной игры. Цель подобной игры – не просто вызвать эрекцию, почувствовать возбуждение, но и испытать оргазм, снять напряжение. У специалистов есть и такая формулировка петтинга. Сексуальный контакт, заключающийся во взаимных ласках вплоть до оргазма, но без коитуса. Различают петтинг поверхностный, через одежду, и глубокий, по обнаженному телу. Петтинг – вариант нормальной половой жизни. В чем вред петтинга? Если все время им ограничиваться, то может выработаться рефлекс именно таким образом получать сексуальное удовольствие и большего не желать. Это способно помешать развитию нормальной сексуальной жизни.